Глава 5 Африкан. 44 года. Протопорторг. Когда какая-то зловредная мелюзга дерзнула пощекотать из-под воды левую пятку, Африкан, достигший уже к тому времени середины чумахлинки, ощутил легкий испуг. Ему представилось вдруг, что вот сейчас, именно в этот миг, портиарх Порфирий, брезгливо поджав губы, вычеркивает его из списка чудотворцев – И холодная темная вода тут же расступается под босыми подошвами. А плавать африканный вправду не умел. Хотя, конечно, не все так просто. Единым рочерком пера харизмы не лишишь. Пока толпа верит в своего избранника, тот не утонет ни при каких обстоятельствах. Даже когда слух об отставке достигнет людских ушей, поверят ему далеко не сразу. Должна пройти неделя, а то и две, прежде чем средства массовой информации убедят население, что народный любимец лишь прикидывался таковым. Однако и в этом случае наверняка останется какое-то количество непереубежденных упрямцев. Разумеется, по воде при такой поддержке не прогуляешься, а вот чудо помельче можно и сотворить. Потом с Лыцкого берега полетели пули, и Африкану стало не до сомнений. Обозлившись, он проклял пулемет, а заодно и безымянного подводного щекотунчика. Кстати, вскарабкаться на двухметровый обрыв по вымытым из грунта извивам толстых корней оказалось куда труднее, нежели пешком в шквалах прожекторного света пересечь при пулеметном огне разлившуюся чумахлинку. На всякий случай протопортурк, выбравшись на сушу, сразу же отвел глаза прожектористам, и оба луча, потеряв нарушителя, слепо зашарили по берегу. От близости холодной воды поламывало суставы. Покряхтывая, опальный чудотворец присел на какую-то корягу и бережно открепил от трясы прибудившегося домовичка: «Ну вот», – протяжно молвил он, – «давай-ка, друг Анчутка, для начала отдышимся». Суматоха на мосту сполошила всю потустороннюю живность. Придремавшая в кроне вербы крупная около, а одурев с просонок, вскинулась и огласила рощицу рубленными командами. Тяжким буханием сапог, собачьим лаем. Вне всякого сомнения, там, вдалеке, баклуженцы подняли заставу в ржье. «Бежим!» – скрикнула плаумевшая от страха анчутка. Африкан неспешно повернулся к домовому и вздернул пиги и брови. Оглядел его с головенки до пяточек. Честно сказать, он и сам не понимал до конца, что его побудило взять под покровительство эту мелкую пушистую нечисть. Ну что же, говорят, у каждого антисемита есть свой любимый еврей. Так почему бы Протопорторгу-африкану не обзавестись любимчиком из домовых? Протопорторг насупился, снял с плеча висящие на шнурках ботинки и, как бы не слыша приближающегося шума, принялся обуваться. Порфирию о его бегстве несомненно уже доложили, а на завтра портиарху станет известно о нынешней пограничной заварухе. Еще день он будет колебаться, а потом... Кстати, а что потом? Как бы сам африкан поступил на месте Порфирия? Во всяком случае, взять и объявить во все всеуслышание ближайшего своего соратника беглецом-ренегатом он бы не решился. Широкое лицо чудотворца было скорбно-задумчиво. Вокруг примыкавшей к обрыву лужайки металась незримая простому люду мелкая лесная пугань. Заблудилки, спотыкалки, толканчики. На саму лужайку даже не совались. Отпугивала алая аура африкана. Просунулась в развалину стволов очумелая рыльца лешего. Хозяин рощицы испуганно повел крупными бельмами, шевельнул вывороченными ноздрями и сгинул. Анчутка он не приметил. Хотя, будь домовичок один, ни почем бы ему не укрыться от приметливой родни. Потом кто-то по кабане проломился через кустарник и страшно скомандовал. «Стой! Руки за голову!» Анчутка в ужасе схватил протопоторга за ногу, мешая шнуровать ботинок. Тот поднял голову и различил в двух шагах перед собой кряжестого отрока в каске и в бронежилетке поверх пятнистого комбинезона. Потопал обутой ногой и недовольно кивнул в сторону чернеющей в сумерках осины. Пограничник тут же перенацелил автомат и мягкой тяжелой поступью, подойдя к дереву, уперся стволом в кору. Привычным движением обыскал осину, нашарил сучок, нахмурился. «Контрабанда!» – недобро осведомился он. «А ну-ка, документы!» «Куда?» «Руки за голову я сказал сам достану африкан принялся за второй ботинок пограничник с угрюмым сопением изучал в свете фонарика сорванный с дерева нежный молодой листок справка об освобождении мало того что рецидивист так ты еще и шпионов переправляешь говори сука где клиент где этот в рясе потянуло легким ночным ветерком листва осины сбивчиво забормотала Пограничник высушил древесный лепет с тяжелым недоверием. Тем временем через кустарник проломился еще один пятнистый в бронежилете и, кинув быстрый взгляд в сторону товарища, проверяющего документы, устремился к берегу. Хлеупала! С плаксивой угрозой в голосе взвыл он, склоняясь над обрывом. «Ну ты что же, ершей, не ловишь, черт пучеглазый? Одиной называется! Лыцку продался!» Внизу плеснула. Зашуршал усыпающийся по крутизне песок. Заскрипели, затрещали вымоты из берега древесные корни. Кто-то карабкался покруче. Вскоре на край ее легла лапа с перепонками. Потом показалась жалобная лягушачья морда. Глаза как волдыри. «Ну да, не ловлю!» Заново в ответ речной житель. Я его еще в нейтральных водах щекотать начал. Вот! И болезненно скривившись, бледный адытловатой хлюпала, кстати, подозительно похожий на скрывавшегося от правосудия Бормана, предъявил скрюченный, сильно распухший палец, которым он, судя по всему, и пытался пощекотать нарушителей из-под воды. Тут же, судорогой, свело! Странные какие-то пошли водяные, ни бороды, ни волос. Так какая-то щетина зеленоватая. Бритый он что ли? Африкан притопнул туго за ботинком и кряхтя поднялся с коряги. По всем прикидкам выходило, что статуса чудотворца его ближайшие несколько дней лишить не посмеют. Лохи. Со вздохом подытожил он не без ехидства, глядев собравшуюся на берегу компанию. Пошли, Анчутка. Ночь бывать чернее африкановой рясы и с такими же бурыми подпалинами. По левую руку, надо полагать, лежали невидимые пруды. Там гремел сатанинский хохот лягушек. Вдали звездные россыпью мерцала окраина Чумахлы. Второй по величине города суеверной республики Баклужина. О шагах в 40 же утели три окошка стоящего на отшибе домика. В в сторону и направился неспешным уверенным шагом опальный протопорторг. «Кстати, а почему окон три, когда должно быть два?» «Ах, это у него еще и дверь, Настя же распахнута!» не решающийся отставать он чутко с рядом. «Нельзя мне туда!» Скулил он, отваживаясь время от времени, легонько дернуть спутника за подол. «Домовой увидит, что мы вместе, братве, расскажет. Свои же со свету живут!» «По-другому и не бывает!» Дружески утешил его африкан. Только слышь, мнется мне, анчутка никакого уже домового там нет. Ни домового, ни дворового, ни чердачного. Протопорторка творил калитку. Три полотнища желтоватого света пересекали отцветающий сад. Безумствовала сирень. Анчутка повел нас дрями, повеселел и больше за подол не дергал. Видимо, понял, что Африкан прав. «Был домовой, да недавно съехал». Переступив порожек, оба оказались в разоренной кухне, где за покрытым, прожженной клеенкой, каученогим столом сидел, пригорюнившись, сильно пьяный хозяин, волосатый до невозможности. Заслышав писк половицы под грузной стопой африкан, он медленно поднял заросшее до глаз лицо и, не понимающий, уставился на вошедших. Потряс клокоченной головой и снова уставился шалево поскреб ногтями то место, где борода у него переходила в брови. Трезвел на глазах. «Ну, здравствуй, Виталя», – задушевно молвил Африкан. «Узнаешь?» «Вот». Обещал вернуться и вернулся. «Ты с ума сошел?» – выговорил, наконец, хозяин. «Ну, с ума-то я, положим, сошел давно», – усмехнувшись, напомнил Африкан. А вот Влыцкий чуть было не выздоровел. Ладно, спохватился вовремя. Нет, думаю, пора в баклужина, а то, глядишь, и впрямь. За нормального принимать начнут. Протопорторг покряхтел, потолптался, озираясь. Шеи у него, можно сказать, не было, поэтому приходилось африкану разворачиваться всем корпусом. Сорванная занавеска, на полу осколки, ссор, клочья обоев. Над каученогим столом светлый прямоугольник со снятой картины. От иконы пятно остается других очертаний и поменьше. Мерзость запустения. Обычно жилье выглядит подобным образом после эвакуации. «А что это у тебя такой бардак?», – озабоченно спросил гость. «Идиер, Настя, разводишься, что ли?» З «Зачем пришел? Выдохнул хозяин со страхом, глядя на Африкана. «Зачем?» Африкан еще раз огляделся, присел на шаткий табурет. «Хочу, Виталя, кое о чем народу напомнить». «Хватит, пожели вы тут тихомерно при Глебе-Портнягине». Можок темным взором из-под насупленных пегих бровей. «Примкнешь?» Пористый нос Витали, единственный голый участок лица, стал крахмально-бел. Безумные глаза остановились на початой бутылке. Судорожным движением Виталий ухватил ее за горлышко и попытался наполнить небольшой граненый стаканчик. Далее началось нечто странное и непонятное. Водка с бульканием покидала бутылку, а вот стакан оставался пустым. Вовремя сообразив, что рискует остаться вообще без спиртного, хозяин столь же судорожно оставил обе емкости на край стола. «Что скажешь?» Сурово спросил чудотворец. Часто, по собачьи дыша, Виталий смотрел на протопорторга Наконец отвел глаза и замотал кудлатой головой. Нет! Промычал он, будто от боли. Не проси. Завязал я с политикой полгода уже как завязал. Портбилет сжег, икону спрятал. Орден тоже. Зря ты пришел. Никодим, у меня ведь жена. Дети. Где? Хмуро поинтересовался африкан, именуемый в данном случае Никодимом. Кто где. Ну, жена, дети. Хозяин очумело гляделся. Ни детей, ни супруги в пределах кухоньки не наблюдалось. а понимающе понимающий протянул он. Переехали, ну, а я уже завтра с утра. Потянулся к бутылке, но тут же дернул руку и опасливо взглянув на африкана, вытер взмокшие ладони рубаху. Ничего у тебя не выйдет, хрипло предупредил он, Вроде бы протрезвев окончательно. Тогда не вышел, а уж теперь тем более. Старики пуганные все, а молодым идеи до фени. «А подполье?» Виталий скривился и махнул рукой. «Распалось!» «Так сразу и распалось!» Не поверил африкан. «Ну не сразу, конечно!» С неохотой признал Виталя. «В позапрошлом году митинг вон в столице устроили, демонстрацию провели с зеркалами» зеркалами?» «Ну, чтобы сами все увидели. До чего их колдуны довели?» «Это что ли, когда вас из водометов разгоняли?» Виталий заморгал, взметнул мохнатой личика. «Из каких водометов?» – ошалево переспросил он. «В краснозаменном вертограде статья была», – пояснил африкан. «Водой поливали, дубинками чистили». Слегка отшатнувшись, Виталий испуганно глядел на африкана. не Растерянно сказал он, наконец. «Все честь по чести. Митинг санкционированный, демонстрация тоже». «А кто санкцию давал?» Желчно осведомился Африкан. «Сам небось Глеб Портнягин?» Виталий ссутулился и уронил голову на грудь. «Дожили». С горечью сказал Африкан. «У поганного колдуна разрешение клянчить. Причем на что? На проявление народного гнева!» «Эх!» – замолчал, потом вдруг протянул по хозяйски растопыленную пятерню через стол, взял бутылку, осмотрел неодобрительно. С яркой этикетки на него глумливо возрился козлобородый старик. «Нехорошев, водка высшего качества. разлитая и заряжена там-то и там-то, остерегайтесь подделки». «Ну а со стороны колдунов провокации-то хоть были?» С надеждой спросил африкану, возвращая бутылку на стол. «Во время митинга?» на да, нас менты охраняли», – виновато сказал Виталя. «Нет, ну были, конечно». Тут же поспешил исправиться он. Ведь мы Богужинские порчу навести хотели». «И что?» «Тут же их изгребли. У двоих лицензию отобрали на год. Ворожить можно, а все остальное нельзя. Вот с тех пор вроде больше акций не проводилось». Последовало тягостное продолжительное молчание. Так! протянул наконец африкан. Порадовал. Ну а вожаки тоже в рассыпную? А Бог их знает, с тоской сказал Виталя. Клим вроде в коммерцию подался, а Панкраты вовсе в теневики. То есть экспроприации все же проводят! встрепенулся Африкан. Да, проводить-то проводят! Уныло откликнулся хозяин. «Банк вот взял, говорят, на прошлой неделе. Но ведь это так уже, без политики». Устыдился и смог. «Эх, Виталя, Виталя!» С упреком сказал африкан. «Такое подполье вам оставил. А вы?» Хозяин схлипнул. «Да ты посмотри на меня!» Жалобно вскричал он. «Ты посмотри! Ну какой из меня подпольщик!» «Да, опустился, да!» Телевизор не смотрю, радио не слушаю, газет не читаю. он видишь?» Виталий не глядят ну, пальцем в репродуктор с болтающимся обрывком провода. «Не тот я уже, Никодим, не тот. Да и ты тоже!» Африкан вздрогнул и медленно повернулся к хозяину. Виталий поперхнулся. «Ну, сам вон уже с нечистой силой знаешься!» Шепотом пояснил он. Рубко указав на слезенными глазами на попятившегося анчутку: Присутствие африкана тот не смел стать невидимым или плотнее вжался в угол. Некоторое время оба смотрели на домового. А что ж, глухо. С остановками заговорил Африкан. Для святого дела и нечисть годится. Честных людей я гляжу не осталось. Значит, будем с домовыми работать. Виталя вскинул затравленные глаза и ощерив руины зубов, С треском рванул ворот рубахи. «Не трави душу, Никодим!» Сипов взмолился он. «Замолчи!» Африкан встал. Широкое лицо его набрякло, потемнело. «Если я сейчас замолчу...» С трудом одолевая каждое слово, выговорил он. «Камни возопьют...» «Да что там камни?» Нистово махнул рукой, и в сломанном репродукторе что-то треснуло, зашуршало, а в следующий миг в мертвый динамик непостижимым образом прорвалась вечерняя передача Лыцкого радио. Звенящий детский голос декламировал самозабвенно. Когда Христос был маленький, с горчавой головой... Не смей! Виталя вскочил, кинулся к репродуктору. Сорвав со стены, с смаху метнул опол и с хрустом раздавил каблуком. Как ни в чем не бывало, продолжал ликовать расплющенный в лепешку динамик. Виталя взвыл, схватил репродуктор и, вылетев в открытую Настеж дверь, кинулся к колодцу. Просторы зашвыривал снежки! Прозвенел напоследок. Далее послышался гулкий всплеск, и все стихло. Затем в проеме, пошатываясь, возник Виталя. Даже сквозь обильную волосатость заметно было, что лицо у него искаженное. Уходи! Обессиленно выдохнул он. Набычась, протопорторг двинулся к двери. Он метнулся за ним. Оказавшись на пороге, африкан плюнул и, не стеснять хозяина, отряс прах с высоких солдатских ботинок. «Именем революции», – процедил он. «Лежать этому дому в развалинах». Оставшийся в одиночестве хозяин проклятого жилья нагнулся над продырявленным порожком. Гневный плевок протопорторга прожег кирпичи насквозь. Виталий издал слабый стон и побрел к столу. Хотел вылить остатки зелья в стаканчик, как вдруг замер, припомнив, видать, о том, что стряслось минут пять назад, и на всякий случай допил водку прямо из горлышка. «В развалинах, в развалинах», — горестно передразнил он, роняя бутылку на пол, «а то я сам не знаю, что завтра ломать придут». «Ну что, друг Кончутка?» Задумчиво молвил африкан. «Где ночевать-то будем? По-партизански? Или в чумахле ночлега попросим?» Домовой беспомощно завертел пушистой головенкой. Слева чернел лесок. Справа дробно сияло в ночи окраина чумахлы. «Да ты не бойся», — успокоил африкан своего пугливого спутника. «Никто от тебя братвей не заложит. Если какая нечисть в хате...» Я ее в два счета выставлю. Скажу «сгинь» и «сгинет». Услышав страшное слово, он чутко вздрогнул и сжался по привычке в комочек. Однако тут же сообразил, что произнесено набой было не в сердцах, добродушно и, стало быть, силы не возымеет. Глазенки домового вспыхнули. «Сгинь», — повторил он в восторге и, подумав, добавил злорадное. «Контра». Африкан хмыкнул и покачал большой выпукой плешью. «Ты гляди!» – подивился он. «Ловко у тебя выходит. С ГПУ, небось, сотрудничал?» Он четко потупился. «Сынка, вода!» тут ну, то-то я смотрю!» Кажется, протопорторг хотел добавить еще пару одобряющих слов, но тут окраина чумахвы исчезло. Только что сияла рассыпчато, лучилась и вдруг беззвучно канула во тьму. «Свет, что ли, вырубили?» – задача на пробормотал Африкан. «Прям как в Лыцке». Однако, чем ближе подходили они к Чумахле, тем яснее становилось обоим, что окраину погрузили во мрак с умыслом. Два квартала частного сектора патрулировались. Ночь была буквально издырявлена карманными фонариками. В тесной улочке Африкану с Анчуткой встретились двое в милицейской форме. «Не остановили!» Понятно, не окликнули, прошли мимо. «О, шакалы!» Приглушенно возмущался один из них. «Нет, ну я понимаю, выселили, оцепили. Но обесточивать-то зачем? Специально для мародёров, что ли?» «Так мародёры обесточили», – ворчливо отвечал ему второй. «Перекусили провод, и готово дело». «Починить, что ли, долго?» «Да они и в чемоданчик смык траву подложили». Сквозь зубы пояснял более информированный. «Монтёр на стоп залез и ни пассатижи не разожмет, ни кусачки. А пока за другим инструментом бегали, эти паду еще с трех пролетов провода поснимали. Здорожал алюминий!» С вздохом добавил он. Африкан приостановился, нахмурился и долго смотрел вслед патрульным. Частный сектор был оставлен не только людьми, но и домовыми. Несомненно, затевалось нечто грандиозное. Наверняка личное одобренное президентом. И, стало быть, мерзопакостная. Впрочем, нет худа без добра. Выбирай любой дом и ночуй. Пока добрались до первого перекрестка, столкнулись еще с тремя патрулями. Одобренный дружеским отношением Африкан, он чутко расхулиганился и принялся гасить ментам фонарики. Сажал батарейки, с наслаждением выпивая из них весь заряд. Ну, вот это... Недовольно сказал ему, наконец, Африкан. Не взрывайся, слышь. Анчутка тут же прижух, а вскоре им подвернулся домишко с относительно целыми стеклами. Приглянувшись обоим. То ли прежние хозяева были слишком зажиточны, то ли просто беспечны. Но съезжая, они оставили даже кое-что из мебели. Лампочку и тупо ленились вывинтить. Си снова, правда, не обнаружилось, но ни Африкана, ни Анчутку это особо не расстроило. Домовому и крошке довольны, а протопорторг после нелегального перехода границы постился. З — Зажги! — азартно предложил Анчутка, тыча пальцем в лампочку, но африкан лишь покачал головой. — Зажечь-то недолго, — молвил он. — Так и ни к чему нам сейчас, Анчутка, лишние чудеса. — Провода-то обрезаны, — слышал, что менты говорили. Тут же на свет избегутся. Анчутка покрутился еще немного в трех имеющихся комнатах, проверил все углы, побегал по стенам, по потолку и, наконец, отправился спать на чердак. А африкан влез на скрипучий топчан и, подложив руку под голову, долго лежал, глядя в тяжком раздумье на смутно белеющий потолок. Было над чем призадуматься. Когда любимец народа и верный соратник вождя гимнет вдруг от руки убийцы, обыватель, конечно, вправе полагать, что виной всему враги. Во-первых, ему так сказали. Во-вторых, он и сам давно уже заподозрил, что по ту сторону баррикады собрались одни идиоты. Ну а разве нет? Мало того, что неосторожным террористическим актом эти, прости господи, недоумки сильно повредили своей политической репутации, вызвали волну народного гнева. Они ведь, получается, еще и выполнили чужую работу. Бесплатно. И в ущерб себе. Представьте облегченный вздох вождя, на чье место нагло и откровенно покойный Представьте тихо ликование того, кто в свою очередь метил на место покойного. Нет, нет, всему есть предел, даже человеческому идиотизму. Враги-то они враги, но ведь не себе же. Короче, не будем заблуждаться, мочат всегда свои. Причем на вождей покушения удаются куда реже, чем на соратников. Да ну и понятно, какой же дурак даст санкцию на собственный отстрел. Именно в соратнике угодил протопорторг Африкан после того, как патриарх всего Лыцка Парфирий и раньше, с тревогой следивший за подвигами лидера правых радикалов, приревновал его к народу и объявил в отместку своим преемникам. Жизнь Африкана повисла на волоске. Количество завистников умножилось настолько, что лучше бы протопорторга переехала самоходным орудием Фердинат с известной картиной художника Леонтия Досюды. А вскоре в беседе с наркомом инквизиции патриарх посоветовал усилить личную охрану соратника и сослался при этом на недавний дурной сон, о чем тут же стал известно Африкану. Что это значит, можно было не объяснять. Теперь перед Никодимом Людским лежали три пути. Один уже был пройден когда-то Троцким, второй Кировым, третий Чегеварой. Смерть пламенного протопорторга Неминуемо бы свалили на бакалужинских шпионов, но Африкана это не утешало ни в малейшей степени. Во втором часу ночи пожаловали мародёры. Африкан слышал, как они шушукаются на крылечке и все никак не решатся войти. «Нехорошее место», — придушённо сипел один. «Слышь, лада нам тянет». «Ладан-то откуда?» «Ах, хрен его знает!» Может, с чем нанесло, тут долыцкой рукой подать. Переступить порог дома они так и не отважились. Осторожно открепили гвоздодером наличники и сгинули. Снаружи начинал накрапывать мелкий дождичек. Африкан уже его, когда на чердаке поднялась некая загадочная возня, сопровождаемая писком домовых. «Сгинь, контра!» Взвился угрожающий голосок. Кажется, он чутко нуждался в помощи. Судя по всему, на чердаке шилась серьезная разборка. «Из-за еды нечистая сила!» Сердито пробормотал Африкана, и возня наверху стихло. Он сердито прислушался, потом поправил ботинки, сужившие ему подушкой, и со скрипом перевалился на другой бок. Выспаться Африкану, однако, так и не дали. В шестом часу утра страшный удар сотряс дом до бетонных блоков фундамента. С треском и грохотом полетели обломки белого кирпича и куски штукатурки. Происходящее напоминало бомбежку. Африкан рывком сел пошатнувшимся со скрипом топчине. На месте окна зияла огромная рваная брешь, в которой влажно-синело промытое ночным дождем чистое утреннее небо. В косом потоке солнечного света лениво клубилась удушливая мутная пыль. Под растрескавшимся облупленным потолком качался на шнурке огрызок лампочки. «Ух, чтоб тебя приподняло, да так оставило!» Прорычал в сердцах протопорторг, не подумав с просонок о последствиях. Тут же закашлялся, сбросил ноги на пол и, дотянувшись до ботинок, принялся обуваться. В горле першило. Из пролома слышались бормотания мощного двигателя и рабелое матерное многоголосие. Покончив со шнуровкой, африкан встал и, обойдя особо плотный клуб белесой пыли, выглянул в пролом. Глазам его представилась следующая картина. Попирая чудовищными гусеницами поваленный заборчик, влажную кирпичную дорожку и пару сломленных ябонь, посреди двора утвердился кран с задранной стрелой. Вокруг машины собралось уже человек 10. Все смотрели вверх, где в синем утреннем небе натянувший цепь покачивалась на манера аэростата черно-ржавая гиря. «Матвеич!» Жалобно взывал высунувшийся по пояс из кабины амбал в голубеньком кабинезоне и такой же каскетке. «Матвеич, блин, переблин, позовите!» Африкан досадливо поморщился и мотнул головой. «Ну надо же было так по-глупому засветиться!» Хотя, может быть, оно все и к лучшему. Во-первых, пусть нечаянно, но сорван один из паскудных планов Глеба Портнягина. Неважно какой. А во-вторых, чем больше баклуженцев уверуют в чудотворца Африкана, тем меньше он будет зависеть от своих лыцких избирателей, лично от патриарха Парфирия. Толпа вокруг крана все увеличивалась и увеличивалась. Шум во дворе нарастал. Наверняка, прящую на цепи гирю, видно было издали. Потом лют внезапно раздался, и рядом с кабиной возник неприметный мужичок в жеваном костюме. Он озабоченно глянул на гирю, и не выразив на мятом поношном личике ни страха, ни удивления, вынул из внутреннего кармана сотовый телефон. Надо понимать, видывал чудеса и похлеще. Деловито перекрестился, окружавшие его зеваки отпрянули и зароптали, и набрал номер. «Оксанка!» – ябедным голосом осведомился он. «Это Матвеч! «Столь то ли, чем соедини!» «Да плевать, что занят, скажи диверсия!» Африкан отстранился от проема и взглянул на ветвисто треснувший потолок. «Анчутк?» – негромко позвал он. «Лазь давай, а то нас тут, понимаешь, сносить решили». Ответа не последовало. Протопорторг тревожно прислушался и понял, что чердак пуст, причем давно. Да уж не случилось ли чего с Анчуткой? Гирей вроде задеть не могло. Первый удар угодил в стену. Может, просто испугался домовичок? Африкан моргнул и вдруг сообразил, в чем дело – Он же сам приказал ночью, изыди нечистая сила. И не подумал, старый дурак, о том, что он Анчутка-то ведь тоже домовой. Конечно, тут же и унесло вместе с остальными. Ну и где его теперь искать? Помог, называется. Ах, как неловко все вышло-то. Африкан досадливо почесал плеш и, покряхтывая, направился к двери. Во дворе на него внимание не обратили. Протопорторг постоял рядом с Матвеичем. Откинувшись назад всем корпусом, поглядел на покачивающуюся в синеве гирю. «Да, хороший он им задал задачку. Небось, всей лигой расколдовывать будут». «Взлетело и висит», – скрипел Матвеич в трубку сотового телефона. «Типа шарик надувной». Африкан обошел кран и выбрался на влажную подсыхающую улочку, где урчал и отплевывался сизым дымом самосвал, груженный сверкающими на изломах осколками. «Понял, Глеб кондратит сейчас скажу!» Заслышав имя отчества заклятого врага, протопорторг вздрогнул и обернулся. За мокрым проломленным штакетником заваривалась суматоха. Матвеич пинками разгонял толпу. «Отойди от крана! Всем отойди!» «Тебе что, особое приглашение? Хочешь жертвой бомбежки стать – станешь!» «Готово, Глеб Кондратич!» – сообщил он в трубу, а затем, тоже отбежав на пару шажков, воздел ее над головой наушником Гири. Трубка буркнула что-то хорошо знакомым африкану голосом, и кожа на спине протопорторга от ненависти съежилась и поползла. А в следующий миг Гиря с кратким снарядным свистом тяжко ухнула с высоты на влажную садовую дорожку. Дрогнула земля, брызнули обломки кирпичей. Цепь с лязгом натянулась, стрела сыграла, и огромный кран устрашающе подпрыгнул на широко расставленных лапах. Беглый чудотворец стоял неподвижно. Одним заклинанием? По сотовой связи? Страшно было даже представить, какой поддержкой должен пользоваться в народе Глеб Портнягин, чтобы вот так... Играючи, уронить с высоты проклятую африканам многопудовую гирю. Трудно будет бороться с Глебом. Ох, трудно.